Новое открытие поэм народности Хань На первый взгляд кажется, что помимо таких произведений, как «Кунцюэ Наньфэй», «Муланьши» и других эпических поэм, у национальности Хань нет других произведений этого жанра, однако это предвзятое мнение давно было опровергнуто. В 1950-е годы в провинции Хубэй были изданы поэмы «Джунцю наоцао», и Чуньань, Шуанхэлянь, написанные в форме народных песен. Это эпические поэмы, в основе которых лежит особый вид народных песен из пяти строк, распространенный в округе Ичан. После исследования выяснилось, что поэм такой формы существует очень много. В один только первый сборник Хубэй, Минзянь, Сюйши, Чаньши, Ченбэнь, Цунмути, Яо, народные эпические поэмы провинции Хубэй, краткое содержание избранных поэм изданной в 1986 году, вошло 136 сюжетов и выдержек из поэм, поэтому очевидно, что существует очень много произведений, остающихся неизвестными. «Джунзю нао Цао» или «Цанльян Ань» – инцидент с земельным налогом, «Канльян Чуань» – сказание об отказе от уплаты земельного налога. Это короткая историческая поэма, рассказывающая о том, как в последние годы династии Цин Крестьяне из уезда Чуньян провинции Хубэй боролись против уплаты земельного налога. В то время внутренние и внешние дела Китая находились в плачевном состоянии. Чтобы выплатить огромные военные репатриации, цинское правительство выжимало все соки из народа. Налоги на землю очень выросли, став невыносимым бременем для крестьян, которые начали этому сопротивляться и даже поднимать вооруженные восстания. Прежде всего в поэме описываются жестокие поборы и страдания, которым подвергались крестьяне. Чиновники забирали у них почти все зерно. К десяти доу прибавишь еще, им все мало. Хоть заполнена чаша, требуют больше, ведь кладут на весы законы неба и свои моральные принципы. Народ больше не мог этого терпеть. Чиновники вынуждали крестьян бунтовать, и они подняли восстание. Джунзю стал лидером крестьянских героев и, возглавив народное ополчение, атаковал местные реакционные власти, командующего вооруженными силами или главнокомандующего, и развесил везде флаги Китая. Чиновники пытались соблазнить восставших деньгами, подкупом разделить их, заключали их в тюрьму, казнили, а также совершали другие уловки, но так и не смогли их остановить. Конечно, по многим причинам восстание потерпело поражение. В поэме описывается весь ход восстания. Создан ряд образов героев повстанческой армии. Все описания довольно подробные, без каких-либо упрощений. Например, поначалу в повстанческой армии существовали внутренние идеологические противоречия. Некоторые считали, что если чиновники хотят, чтобы народ умирал, народ умрет. Что-то хорошее может произойти в мире только если терпеть. Но были и хорошие чиновники, как, например, начальник уезда Цзинсянь, который был прозрачен, как вода. Все это показывает, как сложно устроена жизнь. Таким образом, еще глубже раскрывается мрак и разложение феодального строя. Хуабаошань — это эпическая поэма эпохи Мин в форме народной песни, распространенной на территории бывшего царства У. Она состоит из трех частей и двадцати тысяч строк. Поэма воспевает борьбу против феодального гнета героев трех поколений из рода хуа Эта Это поэма о противостоянии, которую нельзя было петь открыто. Она могла лишь тайно распространяться среди потомков и людей одной национальности из Хуа, которые часто пели ее, собираясь и вместе для празднования Нового года. В знак преданности предкам эта поэма передавалась из поколения в поколение на протяжении трехсот с лишним лет. При этом ее содержание становилось все богаче, а сама поэма стала фамильной драгоценностью рода Хуа. Поэма передавалась только по мужской линии, ее не рассказывали женщинам, держали в секрете. После начала политики реформы и открытости поэмы Цзяньнань стали пользоваться большой популярностью. Вышел сборник Цзяньнань Шида Минцзянь Сюйшиши Десять великих народных эпических поэм Цзяньнань. 1989 год. После того, как сотрудник культурного центра УСИ, господин Джу Хайжун, записал Шэнь Ци Гэ, песнь о Шэнь Ци, Сяо У Гунян, девушка Сяо У, Сюэ Люлан и другие поэмы Цзянь началась активная работа по сбору материалов поэмы Хуа Баушань. Эта работа началась в 1961 году, но во время культурной революции Все, что удалось собрать, было сожжено. Тогда пришлось снова разыскивать исполнителей, почитателей рода Хуа, слушать, записывать их воспоминания, упорядочивать и сопоставлять материалы. Первый сборник вышел в 1997 году, второй в 1999, в 2005 году были подготовлены материалы для третьего сборника, который позже также вышел в свет. Хуа -шань поднял свое восстание в районе озера Тайху. Эта местность является центром распространения поэм «Дзяннани». Работая в поле или плывя на лодке, крестьяне очень любят петь народные песни, поэтому неудивительно, что и великое восстание было воспето в одной из них. Поэма восхваляет восстание, которое было поднято на берегу озера Тайху в конце эпохи Мин. Предводитель Хуа -шань, его еще назвали «младший дракон», был рожден мистическим образом, а его мастерству ушу и кунг-фу является сверхчеловеческим. Его сила была велика настолько, что он был способен свернуть горы. Встав на защиту угнетенных, он поднял восстание и создал войско справедливости, поэтому его прозвали «Справедливый правитель». Он захватил Хоушань у озера Тайху и стал там править, но внезапно был окружен императорским войском. Описывая события восстания, поэма создает очень выразительную картину нравов и обычаев района озера Тайху, отражают все стороны жизни героического народа. Четыре поколения – предок-дракон Хуа, Хуа-Баушань или младший дракон, его еще называли старшим драконом, средний дракон Хуа и младший дракон Хуа упорно боролись до самого конца, сменяя друг друга. Сюжет наполнен волнующими деталями, которые могут растрогать до слез. Они очень жизненные и обладают огромной силой художественного воздействия. Это поистине выдающаяся народная поэма. При помощи повторов поэма передает суть чаяний народа. Издавна менялись чиновники, но не власть. Лишь справедливость может стать источником перемен. Песен «Дзяна» не существует бесчисленное множество они воспевают тот день когда справедливость восторжествует благодаря коллективному творчеству и мудрости трудового народа в поэме хуаба ушань мастерские в сжатой форме приводится обобщение опыта борьбы народа с феодальным гнетом ярко и живо демонстрируется историческая справедливость и чувство угнетенного народа люди хотели освободиться от гнета и взять бразды правления в свои руки Описание Хуа Баошаня, а также всех предыдущих и последующих представителей его рода, показывает стремление народа свергнуть прогнившую династию Мин и избавиться от ее угнетающей тирании. В роду Хуа Ся был дракон, и поколения в поколение рождались люди драконы. Поэма наполнена образами бунтарей. Мост Лунтин, Лун дракон. В местном поселке Дунтин располагался на главном пути сообщения между югом и севером. Он связан со многими событиями в поэме. В центре повстанческого восстания на горе Хуушань был драконий пик. Неподалеку также были мосты, голова дракона и шея дракона, храм жемчужина дракона, ручей усы дракона и так далее. Все эти названия демонстрируют веру народа в победу в восстании. В поэме в живой и поэтичной форме воспеты такие местные нравы и обычаи дзянани, как выжигание благовоний в дни храмовых праздников, уличные представления, чтение сутр над телом усопшего и молитвы для медитации, пение народных песен, дуэтов и сказов под аккомпанемент. В ней можно найти описание похоронного обряда, мифологических представлений, картин сельской жизни, любовных отношений обычаев сбора лотосов и запуска воздушного змея, гадание о том, будет ли хороший улов и урожай, то, что самобытность крестьянской жизни изображается при помощи живого разговорного крестьянского языка, хоть и не лишено некоторой грубоватости, но демонстрирует оригинальность народного творчества, а также весь его колорит. Сочетание романтического вымысла и реалистического описания делает поэму по-настоящему захватывающий. Высокий уровень языкового искусства, который мы можем увидеть в поэмах, является отличительной особенностью народной поэзии. В поэмах чувства и образы находятся в тесной взаимосвязи, эмоции героев выражаются через описание пейзажей, гармоничное сочетание символов и метафор с параллелизмами и диалогами во всей полноте снова и снова воспевает настоящую справедливость и истинные чувства так, что это может растрогать до слез. В основе народных поэм лежит свободный стиль нестроенных народных песен, а также семисловная форма построения. Они обладают живостью изменения, звучностью тональности, ритмической свободой и умеренностью. Новой поэзии стоит позаимствовать эти принципы. В них столько всего заключено, Опираясь на них в народе с такой живостью и естественностью, описывают различные стороны жизни общества, создают волнующие сцены, они одновременно изящны и просты. В этом сосредоточено все искусство поэм «Дзяннани» в районе озера Тайху, а также виден результат двухтысячелетнего наследования традиций и развития песен поэм «Дзяннани». Поэмы обладают невероятной силой художественного воздействия. Старейший сотрудник, стоявший у истоков создания отдела народной литературы издательства Шанхай Вэньи Чубаньше, редактор и инициатор создания сборника Гуши Хэй «Собрание сказаний», а также ответственный редактор сборника Дзяннань Шида Минзянь Сюйши господин Цянь Шуньцюань Сюньцянь, говорит, «Дочитав до конца поэму Хуа ушань который состоит из более чем шести тысяч строк, я так и не смог остановить горячих слез, причину которых сложно назвать. Возможно, это 12 лет, 4380 с лишним дней, мучительного, томительного ожидания заставили пустить горькую слезу. Возможно, потому что значение этого произведения очень велико. Оно смогло разрушить миф о том, что у ханьцев нет песен о героях. В Дзянь-нане нет героического эпоса, а также дополнить историю китайской литературы. Возможно, мои слезы радости вызвало то, что произведение настолько прекрасно, что смогло по праву занять место сокровищницы мировой литературы. Возможно, доблестная картина смерти во имя народа, героя, хуаба, ушаня вызвала мой благородный гнев и слезы негодования. До сих пор, когда я вспоминаю эту поэму, У меня каждый раз наворачиваются слезы». Некоторые считают, что Хуа Баушань является лишь повествовательной поэмой, а не эпической, так как, по словам Карла Маркса, эпические поэмы могли появиться лишь в глубокой древности, на заре цивилизации, в так называемую героическую эпоху Гомера. На самом деле это не так. Карл Маркс говорил, «Относительно некоторых форм искусства, например, эпоса, Даже признано, что они в своей классической форме, составляющей эпоху в мировой истории, никогда не могут быть созданы, как только началось художественное производство как таковое. Поэмы Гомера являются результатом неосознанного авторства, но коль скоро у них есть автор, они становятся результатом творчества одного человека. Карл Маркс говорил, «Возможно ли Илиада наряду с печатным станком и типографской машиной?» И вот является Генриада взамен Элиады. То, что Генриада является произведением конкретного человека, написанным не в классической форме, это верно. Однако в народе по-прежнему существуют поэмы, которые передаются из уст в уста, то есть по-прежнему есть все необходимые условия для появления эпических поэм. Поэтому в средние века в Европе и появилось так много получивших всеобщее признания народных эпических поэм песнь о Нибелунгах, Германия, песнь о Роланде, Франция, песнь о моем Сиде, Испания, а также такие произведения о народах Северной Европы, как Калевала, Финляндия, старшая Эдда и младшая Эдда, Исландия и так далее. Хотя поэмы Гомеры и написаны в не совсем классическом стиле, но в них все равно присутствует оттенок мифа. В основу сюжета легли значительные исторические события, поэтому их называют эпическими поэмами. Такая же ситуация наблюдается и в китайских героических поэмах, таких как «Гада Майрен, «Песнь Аджан Сюймэй» и Хуабаушань. Благодаря существующей среди национальных меньшинств Китая литературной традиции, их по-прежнему можно услышать в народе. Это вполне естественное явление. После начала проведения политики «Реформы открытости» у национальности Хань была обнаружена мифологическая поэма «Хэйань Джуань», которая распространялась и в устной, и в письменной форме. Она рассказывает о том, как Земля была отделена от неба, о Великом потопе и о других историях о сотворении мира. Повествование начинается с истории о первозданном хаосе, о том, как Паньгу отделил небо от земли, как Нюйва создала человека – о трех властителях и пяти императорах и так далее. Общий объем поэмы – более 10 тысяч строк. Это учебное пособие народа, которое передается из уст в уста. Хотя произведение не очень сильное, с литературной точки зрения, оно содержит в себе множество мифологических и легендарных сюжетов, а также дает представление о том, как народ, в основном крестьяне и интеллигенции из внешних слоев общества, понимает историю, Поэма может предоставить ценную информацию о взглядах древнего народа на исторические события, а также о его мировоззрении. Поэмы о любви и браке народности Хань очень похожи на аналогичные поэмы национальных меньшинств Китая. В форме песни они рассказывают о трагедии брака в феодальном обществе. Так как жестокость феодального правления затронула народность Хань сильнее, чем другие национальности, то и любовные трагедии у них еще печальнее. Увидеть это можно в хубейских поэмах Чуньян, Шуанхэлянь и У Гунян. Чуньян Шуанхэлянь это поэма, которую народный певец сложил, основываясь на реальной истории, произошедшей в 1849 году. В 1954 году издательство Хубэй Жэньминь Чубаньшэ выпустило собрание Сун Цзули. И другие материалы о поэме. Поэма описывает трагедию любви Джен Сюин, девушки из уезда Чуньян и провалившего экзамен обладателя первой ученой степени Ху Саньбао. Их любовь была тайной, а ее символом были два вышитых лотоса, которые стали свидетельством их женитьбы без согласия родителей. Согласно традициям феодального общества, брак по любви против воли родителей был страшным преступлением. Поэтому, когда в условиях такого патриархального строя глава рода узнал об этом, их поступок был расценен как «позор для всей семьи» и «обман предков» — величайшее преступление. Джен Сюин была жестоко избита и продана другой семье. Она не смогла выдержать такого унижения и покончила с собой. Хусаньбао попал в тюрьму, а после, не вынеся всевозможных испытаний, умер. Эта история очень опечалила одного кузнеца, и пока ковал железо, он придумал пять строчек песни, в которых рассказал ее. Он придумывал и тут же пел, чем больше придумывал, тем больше пел, изливая весь свой гнев в народной песне. Тогда песня начала распространяться, передаваться из уст в уста и дополняться, и изменяться и становиться все более насыщенной сюжетными перипетиями. Так она постепенно превратилась в прекрасную повествовательную любовную поэму. Поэма обвиняет феодальный строй в жестокости, притеснении свободы брака и уничтожении всего человеческого. Главная героиня поэмы Джен сюин вышла замуж по своему усмотрению, не считаясь с волей родителей. Их с Хусаньбао любовь была проявлением смелости. Жестокое избиение и смерть не смогли поголебать их волю, Кости поломаны, но сердце осталось неизменным, на уме лишь милый сердцу человек. Такая стойкость в борьбе за свою свободу никому не может оставить равнодушным. Гибель прекрасной идеальной любви героини вызывает сочувствие к ней и ненависть к феодальному строю. Поэма о любви у гунян в форме народных песен Дзяннаня распространена в провинции Дзянсу в районе озера Тайху, который является центром распространения диалекта У. Поэма состоит из более чем трех тысяч строк. В форме песни она рассказывает о трагичной любви У Гунян, пятой дочери в семье, и батрака Сюй Атяне. Эта поэма была популярна в Дзяннане более ста лет назад, при императоре Тунджи. Позже генерал-губернатор провинции Дзянсу Дин Жичан наложил на нее запрет, и включил в свой список запрещенных непристойных произведений под названием «Ян Цюда Шаньге» «Песнь о Ян Цюда». Ян Цюда, или Ян Цзинь старший брат у Гунян. Его жена, Ла Цзяо типичный образец помещицы Цзянь Она помыкала четвертой, сы Гунян, и пятой сестрами, как батраками, заставляя их трудиться, жить и есть вместе с рабочими. Но когда пятая сестра и Батрак Сюй Атянь полюбили друг друга, она еще больше разозлилась, продала Сыгунянь в Гуандун и часто просила, чтобы Янь Цзинда избил гунян. Кроме того, злоупотребляя своим положением, Ла Цзяо Синь стала приставать к Сюй Атяню, но получила отказ и прогнала его, а гунян заставила пойти на мельницу и там покончить с собой. Но в тот момент, когда девушка пыталась наложить на себя руки, внезапно появилась ее четвертая сестра, которая пришла издалека, спасаясь от опасности и прося милостыню. Она спасла свою младшую сестру, а после помогла ей и Сюй-Атяню скрыться на одном из островов озера Тайху. Когда эти двое скрылись, Сыгунян подожгла маленькую хижину у мельницы и себя вместе с ней, чтобы старший брат и его жена подумали, что это Угунян покончила с собой и не стали бы ее разыскивать. Через три года, когда Угунян и Сюй Атянь наладили спокойную жизнь на острове в озере Тайху, девушка решила отправить Сюй Атяня за сестрой. Янь дзиньда обвинил его в поджоге и отправил к местным властям, чтобы те взяли его под стражу. Сюй Атянь не вынес мучений и умер. Когда Угунян приехала в Суцжоу и увидела его мертвым то сама спрыгнула в реку». Поэма «У Гунян» отлично передает атмосферу области дзянь богатой водоемами, а также восхваляет чистую любовь, разоблачает невежество общества, воспевает подвиг четвертой сестры, которая пожертвовала собой, чтобы спасти других. Все это показывает красоту человеческих качеств трудового народа. Поэма создана в форме народных песен «У» с их нестройностью, Предложения имеют свободную форму, большое количество словоизменений на базе семисловной формы стиха. Объем некоторых повторяющихся или перефразированных предложений составляет более ста иероглифов. Вот слова четвертой сестры, когда она уговаривает у гунян и сюй-атяня скрыться. «Не могу смотреть, как мы обе вступили в пору ужасных несчастий. Стоим на жорнове, он нас размалывает, и слева и справа. Тысячу-десять тысяч раз перетирает нас и туда, и сюда. Разотрет меня на семь частей, буду похожа на черта. Если на три части, то еще буду похожа на человека. Она заставила влюбленных бежать туда, где они обретут свободу и вступят в брак. А сама решила сопротивляться брату и его жене. Пусть брат и его жена избивают меня. Пусть я буду испытывать все муки. Главное, что вы двое оставались вместе чтобы вы не кричали от боли, ни о чем не сожалели». В районе озера Тайху почти все народные исполнители знают эту поэму. Некоторые могут спеть небольшие лирические отрывки из нее на мотив песни «Цветы двенадцати месяцев». Пожилые певцы могут исполнить две-три тысячи строк. Лу Амэй из Суджоу в возрасте семидесяти с лишним лет мог спеть три с половиной тысячи строк. После некоторой редактуры к моменту издания из них осталось 2200 строк. В 1950 году деятели литературы и искусства Ханчжоу поставили пьесу по этой поэме. Народные эпические поэмы и театральные песни на повествовательное искусство очень близки. Многие театральные произведения могут рассматриваться как народные поэмы. Например, Сисянцзи Джу Гундяо, Дунцзя Юань эпохи Сун и монгольская «Жизнь Гасыра» – эпическая поэма, исполненная в сопровождении музыкальных инструментов, в равной степени являются произведениями театрального искусства. Большинство сказов ханьцев очень поэтичны. Они, без сомнения, тоже являются народным эпосом. Таким образом, утверждение, что у национальности хань нет эпических поэм, не соответствует реальности. При более глубоком изучении театральных сказов можно постепенно обнаружить огромное количество произведений народного эпоса. Нам необходимо уделить внимание изучению современных театральных сказов, которые должны стать частью истории литературы. Саньгу Йеньи, Шуйху Джуань, Си Юдзи, Цзинь Мэй, Цветы сливы в золотой вазе, а также пять сборников Фэн Мэн Луна и Лин Мэнчу. это Юэши Миньянь, Слово назидательное и мир наставляющее Цзиньши Туньянь, слово простое и мир предостерегающее и Синьши Хэньянь, слово бессмертное и мир пробуждающее Фэнмен Луна и Чуке Пайян Цзинзи, поразительная первая часть и Рке Пайян Цзинзи, поразительная вторая часть Лин Менчу и прочие «Шахуа» — это вид народного литературного творчества, при котором декламировались различные сказания. «хуа-сказания», то есть роман, все эти сказания декламировались. Эти великие китайские романы давно заняли важное место в истории литературы. На их примере можно увидеть всю важность и необходимость изучения китайских сказов. Среди произведений «Бянь-Вэнь» эпохи Тан можно найти множество повествовательных и эпических поэм. Например, многие ученые Калифорнийского университета в Беркли Изучают бяньвэни, уцзы, сюя, как эпические поэмы. Так что народные эпические поэмы и театральные сказы имеют много точек пересечения. Мы не можем изучать лишь древние повести и пренебрегать теми устными произведениями и песнями, которые существуют сейчас. Уделять внимание письменной литературе и не замечать живую устную литературу, проявление устаревшего подхода к изучению литературы. Если мы сегодня запишем и изучим распространенные среди народных исполнителей устные песни-сказы, а также связанные с ними традиции, предпосылки их возникновения, то в будущем мы сможем еще глубже проникнуть в понимание того, как создавались и исполнялись древние романы, песни и пьесы, что поможет исследованиям в области истории и литературы раздвинуть свои границы.